Эпилог. Занимался рассвет. Сидя в траве перед домом Сугаши, я в четвёртый раз за ночь набил трубку и отхлебнул из чашки саке, когда впереди послышались шаги. За минувший год Кодзи, конечно, многочему научился, но искусством бесшумной ходьбы так и не овладел. Всякий раз, когда он выскальзывал из дома глубокой ночью или под утро, Я тут же просыпался и не мог закрыть глаза, пока его шаги и вовсе не стихали. Хотя не знаю, может, дело не в нём, а в моих способностях. До сих пор не разобрал границ своего проклятого могущества. О, ты уже не спишь? Коджи растерянно замер, отводя виноватый взгляд. Ещё, буркнул я. Ещё не сплю. А ты крадёшься, как тень в ночи. Ну, я, Коджи, брось. Ты волен делать всё, что тебе вздумается. До сих пор не пойму, что ты вообще здесь забыл. Мэйка ясно дала понять, что ты можешь остаться с ними навсегда. Взгляд Коджи переменился, и от растерянности не осталось и следа. Он внезапно нахмурился, лицо осуждающе скривилось, а я в очередной раз удивился, каким взрослым он стал. Племенник опустился на траву рядом со мной и, забрав чашку из моих рук, понюхал содержимое. Опять пьешь? Раз в семь дней, Котже, встречаю солнце на веселе, мы же договаривались. Вот поэтому я никуда не уйду. Бог пьяница нашему миру не нужен. Я рассмеялся, но тут же закашлялся. Бог, если бы я знал, что боги могут быть такими, то давно бы отсоветовал всем молиться. Я скосил притворно весёлый взгляд на Котже, но тот лишь вымученно улыбнулся в пустоту. Бог! Злость кишела во мне миллионам мерзких червей. Стоило на секунду забыться, как один из них спешил подавить чувство успокоения, и я снова злился. Какой толк в могуществе, когда единственное, чего ты хочешь, тебе не подвластно? Смотри-ка, Вдруг сказал Кодж, оглядываясь на дом, а саженцы уже покрылись листьями. Несколько лет и здесь будет настоящий лес. Я эти деревья высадил вокруг поместья через месяц после случившегося. В бреду или в сознании уж не помню, но тогда это казалось очень важным. Таки Мару ненавидел темноту. Он избавлялся от всего, что отбрасывало тени и могло заслонить солнце. И до прошлого года. Я был таким же. Я ненавидел ночь и боялся темноты, но не из-за демонов, которыми пугали детей, а из-за того, что темнота забирала. Мать, отец, Такимару, все они ушли ночью. Всю жизнь ночь была для меня предвестником бед, пока из этой самой ночи не явилось существо, которое я полюбил. Ей бы понравилось, что скоро здесь станет темно. Но я убил её. Страшно вспоминать, что я чувствовал, когда тот демон завладел моим разумом. Находиться в своём теле, но в полном бессилии, ощущать, как нечто управляет руками и ногами, заставляет губы шевелиться, а голос озвучивать слова, которые я никогда бы не произнёс. Я хотел похоронить Мидори и рассказать Рейки на том, что когда-нибудь смогу исполнить её желание. Я хотел просить её о времени, принять случившееся и дать нам шанс на будущее вместе. Я бы защитил её от всего, я бы никогда не допустил её смерти. Её душа никогда бы не обернулась мононоке, потому что мы бы прожили в безопасности прекрасную жизнь вместе. А когда пришло время, я бы был готов отпустить её и успокоить, потому что оказался потомком сына богов. Но ничему этому не суждено было сбыться. Когда Мацу, управляя моим телом, бросился на Рейкин, а её пальцы пробили мою грудь, я был в сознании, не мог ничего сказать ей, не мог воспротивиться воле демона настолько, чтобы вытолкнуть его из себя, но я всё чувствовал и испугался, что если она прикоснётся к моему сердцу, то умрёт, потому что в одном Мацу был прав. Я очень злился и испугался, что могу злиться на Рейкин, и что моей любви недостаточно, чтобы она вынесла это прикосновение. Но если бы её убило моё чёртово упрямое сердце, Рейкин никогда бы не обрела покой, о котором так грезила. Поэтому я убил её. Помню, как пальцы Рейкин схватили демона И его влияние на мой разум ослабло, совсем немного, но этого хватило, чтобы действовать. Считанные секунды, одна, две, три. Я хотел ударить в сердце, но не смог достаточно контролировать свою руку. Никогда мне не забыть запах ее крови, единственный запах, который смог перебить тот приторно-сладкий аромат. Как она смотрела на меня, удивленно, отрешенно. Не понимая, как клинок угодил в её шею, как из рта вырвались хрипы и кровь, а потом её глаза стали гаснуть, потеряли желтизну и медленно закрылись. А я лишь успел подхватить её на руки и кричать, кричать, что отпускаю её душу, что желаю для неё покоя. Как это работало, Инаре мне не сказала. Я думал, что Рейкин должна услышать меня. Я думал, что если буду кричать громче, то всё получится. Я не знаю, получилось ли. До сих пор не знаю. С того дня прошло уже 7 лет. В первый год я даже не старался делать вид, что живу, и все деликатно оставили меня в покое. Котже вернулся в поместье спустя пару дней после того, как я похоронил Мидори и Рейкин, там же под сакурой, где лежали останки Такимару. Помню лишь, что обнял его крепко от всего сердца, а потом сказал, что зря он вернулся. Несправедливо, знаю, но так надо было. Я его выбрал. Решил, что именно Котже должен жить, но не мог так вот сразу смотреть на него. и не пытаться выискать в чертах племянника её черты. Знаю, теперь их душа одна, но невозможно так просто принять эту правду. Я видел её маленькой, видел, как она росла, как злилась на меня и как любила. Она со своим характером, со своими чувствами и желаниями. Да как можно говорить, что теперь Мидори часть Кодзи? Нет. Мидори умерла. А Кодзи Не заслужил видеть на моём лице печаль всякий раз, как я буду смотреть на него. Моя боль. Я должен пережить это когда-нибудь. Отже не настаивал на откровенных разговорах. Более того, он вообще никогда не заговаривал о случившемся. Иногда мы встречались в саду и пили чай. Иногда молча сидели на берегу озера. Я не был готов расспрашивать его о жизни с Мэйкой и её народом, но когда придёт время, обязательно спрошу. Узнаю, как изменилась его сила, чему он научился и смогу искренне разделить радость от его успехов. Я стал бессмертным, и теперь у меня была целая вечность, чтобы забыть о 10 днях жизни. У судьбы действительно прекрасное чувство юмора. В первые 5 лет жизнь проходила мимо меня, пока я упивался злостью, уверенный, что должен со всем справиться сам. Я много пил, но недостаточно, чтобы прослыть пьяницей и забыться беспробудным сном. День и ночь поменялись местами, и я стал покидать дом с закатом, коротал время на берегу озера, в разговорах со своими мёртвыми. Злился, кричал, плакал, обвинял и просил прощения. Наверное, со стороны выглядел безумцем, но по прошествии времени я понимаю, что эти разговоры принесли пользы больше, чем могла бы помочь любая беседа с живым человеком. Я много размышляла о поступке Такимару и только посмотрев на него через призму собственного опыта, взглянула на случившееся по-другому. Наш отец умер, и на плечи брата легло непрошенное бремя рода Сугаши. И единственное, что он мог, распорядиться своей жизнью по-своему. Тот самый эгоистичный поступок, на который он имел полное право. И дело было не во мне. Я знаю, Такимару любил меня, и я не вправе требовать его жизнь для себя. Он отдал её во имя будущей жены или, может, увидел в этом шанс положить конец наследственности Хога хотя бы по своей линии. Или наоборот, знал, что таким образом позволит мне вернуть силы с угашек истоком, даст шанс разрастись нашей ки в полной мере. Я никогда не узнаю, о чём он думал на самом деле, но я должен, обязан уважать его выбор. Так же, как должен отпустить Мидори. Рейкин права, как бы она ни запуталась, чтобы не совершила иток её жизни определился финальным выбором. Она всё сделала правильно, и мне не в чём себя винить. Я просто не имею права держать её в своих мыслях и размышлять о том, а что было бы, если ничего бы не было. Всё уже случилось. Тогда-нибудь я посмотрю на котже чистым, не затуманенным призраками взглядом, и, возможно, увижу в нём что-то от сестры, мимику, жесты. Может, замечу знакомую интонацию в голосе. Хотя какое-то и имеет значение. Я смотрю на своё отражение в озере и больше не отвожу взгляда. Шрам, перечеркнувший мой левый глаз, вечное напоминание, но не о дурном нраве Мидори, а о том, что она была жива. Она была здесь. Я отпускаю её, но никогда не забуду. Однако Рейкен я отпустить не мог. Меня изводило неведение. Успел ли я? Услышала ли она мои слова или все же умерла, касаясь моего сердца? И если так, неужели моей любви было недостаточно? Не знаю. Ничего не знаю. Моя любовь была ядовитой, рвала меня на куски, жалела кожу, отравляла душу и разум. Я изнывал от тоски и как сумасшедший каждую чёртову секунду ждал и надеялся. Мне нужно было видеть её, держать в руках, целовать, говорить с ней и доказывать, что я любил её по-настоящему, хотя порой я сам в это не верил. Но со временем я исцелился от яда и тогда ощутил, как всё-таки широка и неэгоистична была моя любовь к ней. В какой момент это произошло? Что из случившегося повлияло? Сложно сказать. В ту пятую годовщину я в последний раз посетил храмы Нари и увидел в деревьях кицунэ. Я разозлился на богиню так, как не злился давно. Сколько раз кричал ей, взывал, требовал и плакал, но она ни разу не удостоила меня даже словом. Но в тот момент В моей голове будто что-то щёлкнуло. А что, если ей нечего сказать? А что, если её приход даст мне очередную несбыточную надежду? Эта странная мысль не оставляла меня в покое много дней. А потом, в один из тёплых вечеров на берегу озера, пришёл гость. Он выглядел как человек, богатый и с манерами В чёрном атласном плаще и с лакированной тростью в руках, если бы не волосы, туго закрученные в кудри, я бы решил, что кто-то из господ случайно забрёл в наши земли, но господа таких причёсок не носили. Я всматривался в его открытое лицо, смутно припоминая, где мы виделись. Меня зовут Саваки. Он низко поклонился, держась на почтчительном расстоянии. Ах, вот оно что. Приди он годом раньше, я бы взбесился и набросился на него. Но в тот год во мне и в правду что-то изменилось, и к своему глубочайшему удивлению я испытал радость от встречи с ним. Знаю, вы живете уединенно и не жалуете таких как я. Но он выхватил из под плаща сверток и протянул мне. Я лишь хотел оставить это здесь и немного посидеть, если позволите. Как вы нашли меня, нас, ваш племянник? Мне пришлось проследить за ним, но не переживайте, никому и никогда я не выдам этого места. Я развернул свёрток и в тот же миг крепко зажмурился. Синее сукно, старое, выцветшее. Она любила его, тихо сказал Саваки. Этот костюм достался ей от отца. Помню, Сора, одно время жила с нами служанка, прекрасная, отважная декарка, знаете ли. Всё время заставляла Рейкин носить кимоно, но девчонка при любом удобном случае надевала это трепё. Я смахнул слезу, сжимая пальцы ме ткань, холодная, как и её руки когда-то. Саваки сел рядом со мной, и какое-то время мы молчали. В первые с того дня Я вспоминал наши скитания в лесу, как она висела на мне, заставляя молчать, когда на поляну явился призрак Хаджама, как мы потеряли Кацу, а потом я впервые обнял её у дерева. Это были мои воспоминания, только мои. Но внезапно мне захотелось рассказать их этому существу. Я начал говорить, когда солнце только скрылось за горизонтом, а закончил Когда над озером воцарилась безмятежная звёздная ночь, а потом слушал Саваки. Он поведал мне о первом знакомстве с Рейкин, рассказал, какой она была, когда ещё не умела ходить в другие миры, как загоралась, когда желала чем-то обладать и как усердно тренировалась. Поведал о ссоре и её занятиях и ещё много о чём. Когда Саваки рассказал о том, что случилось с родным селением Рейкин, И упомянул, как она расправилась и саму, я покачал головой: "Не надо. Мне достаточно и того, что я уже знаю". Саваки ушёл с рассветом, попросив лишь разрешения иногда приходить сюда, и я, не раздумывая, согласился. Так в моей уединённой жизни появился первый ёкай. А спустя несколько дней у футона в своей спальне Я нашёл небольшой свёрток с обгорелой деревянной фигуркой, которую наконец смог хорошенько рассмотреть. Кадама, защитник. Та самая кукла, которую Рейкин забрала с собой из развалин родного селения, когда мы вышли из леса. К фигурке прилагалась записка. Нашла в её спальне в крепости Вернией. Пусть этот дух защищает её покой. Надеюсь, вскоре ты найдёшь в себе силы встретиться со мной, Мэйка. Одежду Рейкин я закопал в земле рядом с её телом, а фигурку повесил на ветку сакуры. Вскоре я увидел Кодзи и обранил ему, не взначай, что если Мэйка или любой другой из её народа хочет приходить сюда, то я противиться не буду. Да, мне потребуется время, чтобы встретиться с ними, захотеть заговорить или разделить трапезу. Но для начала я могу наблюдать со стороны, в укрытии под сакурой, рядом с её вещами. Мне жаль, что нам было отведено так мало времени, и я не научился любить её так, как следовало бы. Чувства обрушились на меня ливнем, закрутили в хаосе мыслей и необузданных толчков сердца. кидали из дикой держимости и желания в ярость и ненависть от того, что я не понимал логики ее поступков. Человеку, привыкшему держать под контролем всю свою жизнь, не подвластно приручить этот умопомрачительный поток за считанные дни. Я вижу ее во сне, в окружении светящихся волос. Я тянусь к ней всякий раз, когда языки темноты хватает ее золодышки, хотя не могу коснуться. Она ушла. Знаю, она ушла. Но я по-прежнему ищу её следы в других. Любопытство в глазах прохожих и лукавую улыбку, раздражающий пряный запах. Иногда мне кажется, что чувствую его, но он совсем другой, не такой сладкий, не такой пряный. Я замираю, когда чьи-то руки касаются меня, и не чувствую ничего, кроме разочарования. потому что покоя, который дарила её холодная кожа, мне никто не может дать. Я знаю, что со временем научусь жить без неё. Моё восприятие мира изменилось. Теперь я замечаю то, что раньше было незримо. Я снова смогу дышать мирно и тихо спать по ночам. Смогу искренне улыбаться солнцу и с прежним воодушевлением работать в полях Сугаши. Научусь со временем, знаю, Я не успел полюбить её так, как она того заслуживала, но я могу полюбить то, что любила она. Прогулки босяком, яркие перья облаков на предрассветном небе, дым от курительной трубки, темноту. Я могу научиться любить этот новый мир, хаотичный и непредсказуемый, полный потусторонних существ, для которых нет чёрного и белого. Возможно, Когда-нибудь мне даже захочется состариться, и тогда я найду женщину, которая родит мне ребёнка. Я дам ему свою силу. Возможно, так и будет. Я свободен в выборе, даже несмотря на обязательства перед богами. И может быть, через много-много лет я даже перестану надеяться, что она вернётся. Женщина, с которой я наконец стал бесстрашным. В конечном счёте мне хочется верить, что я подарил ей покой. Если её предназначением была моя бессмертная жизнь, то мне полагалось отплатить ей исполнением сокровенного желания, как бы мне ни хотелось, чтобы этим желанием стала вечность со мной. Рейки научила меня главному. На собственном жестоком примере показала, во что может превратиться моя жизнь, если гоняться за прошлым. Что могущество, деньги, власть, сила бессмертия это ложное обещание, что всё можно исправить. Смерть это естественный ход вещей, и вовремя отпускать умерших мудрость, с которой не рождаются, но которую можно приобрести. Могущество не должно оборачивать время вспять и внушать, что любой закон природы можно изменить. Могущество это талант жить полно, сохраняя баланс между личными желаниями, совестью и добротой своего сердца. Когда-нибудь я похороню тоску по Рейкен и впущу эти мысли не только в голову, но и в свои новые бесчисленные дни. 7 лет спустя. Кажется, их звали Аридзу и Аки. Я честно пытался расслышать их имена, но они так быстро щебетали, что задача была невыполнимой, а переспрашивать было неудобно. Эти птицы были ровесниками Котджи и стали его лучшими друзьями. Когда они наведывались к нам в поместье, вся округа на ушах стояла. Всё их удивляло здесь: и светлые стены, и высокие деревья, которые окружали дом, и крестьяне, работавшие в полях. Они носились кругами, радостно вереща, создавая в воздухе вихри, от чего наша старая кухарка не раз хваталась за сердце, ругаясь на них, но всё же любила от души. Это я видел по её улыбке, от которой вокруг глаз расползались десятки морщинок. Кольджи превращаться не мог, но уже здорово поднатоскался в левитации. Я неоднократно видел, как он задумчиво прохаживался вверх-вниз, ступая по воздуху, как по невидимым ступеням. Не думаю, что он расстраивался из-за того, что не мог обрасти перьями, и всё же Аридзу и Аки, или как их там, во имя дружбы никогда не превращались рядом с ним. В тот день стояла жара, и хорошо было остаться во дворе в тени каштанов. Но я так устал от их щебета, что без зазрения совести сбежал на берег озера и устало прислонился спиной к стволу сакуры, погрузив босые ступни в холодную воду. "Не ты видишь это?" усмехнулся я, с ужасом наблюдая, как аки пикирует прямо на крышу. Ещё чуть-чуть, и пробьёт настил своим длинным носом. Я уже жалею, что позволил им разводиться здесь. Это поместье столько лет жило, бед не знало. Вытянув руку вверх, я по привычке задел фигурку кадама, и она закрутилась вокруг своей оси. Жаль, что ты не видишь, шепнул я и помрачнел. Знаешь, я хоть и обещал, что больше не буду плакаться, но хм. Тебе не кажется, что это несправедливо? Рейкен, ты приложила руку к моему созданию. Из-за тебя я похож на гирлянду из фонарей. Именно из-за тебя я слишком долго буду жить в этом мире. Неужели ты думаешь, что могла спокойно умереть, а я стану здесь один? Ну уж нет. Возвращай свою наглую задницу сюда немедленно. Это что? Ты так изысканно предлагаешь мне вечность с тобой разделить? Как умею. Буркнул я, не сразу сообразив, что ответивший мне голос не плод моего воображения. И замер. Сердце. Зашлось в нейстовом ритме, давно оно так не стучало. В жарком воздухе нос уловил другой запах, далёкий, почти забытый. Я распахнул глаза. В дневном свете её силуэт показался невозможным и каким-то неправильным. Сияние, к которому я так привык, никуда не делось. Пшеничные волосы покоились на плечах. На алых губах, которые я всё ещё целовал в своих снах, играла дрожащая улыбка. Я всматривался в янтарные глаза, переводил взгляд на её руки и басые ступни, очерчивал силуэт, облачённый в лёгкое светлое кимоно, и не мог поверить. "Ты кто?" — вырвалось у меня. Голос показался чужим и сломленным. Она вдруг нахмурилась и растерянно уставилась на меня, а потом посмотрела поверх моей головы, туда, где болталась фигурка кадама, и рыжие глаза расширились. Нет. Не может быть. Как жестоко. Я медленно поднялся, хватаясь рукой за ствол дерева. Так сильно меня затрясло, что тело едва слушалось. Шин, я столько лет звал её. Кого? казалось, это существо и вправду не понимала. Рейкин, я звал ее, просил вернуться, дать мне хотя бы намек, но ничего не происходило. Я же могущественный, но не всемогущий. Видимо, я ошиблась. Губы этого существа, так жестоко похожего на мою Рейкин, дрогнули в улыбке. У Инари от твоих воплей разболелась голова. Что, Шин? Это я. Не понимаю. Ничего не понимаю. Я зажмурился, делая вдох за вдохом. Горячий воздух обжигал горло, и я чувствовал, что задыхаюсь. Это я, Рейкин. Всё, чего я хотела, подарить себе маленькой девочке покой, потому что без этого покоя в моём сердце не было места ни для чего другого. И у тебя получилось. ты дал ей то, что я так любил её, любил Рейкин. До сих пор я резко обернулся к ней, сдерживая ярость. Если это жестокий розыгрыш богов, я перестану скрываться. Найду каждого и задам такую трёпку, что они навсегда пожалеют о моём создании. Подожди, ты что? Существо снова нахмурилось. Я умерла, Шин, и наша связь исчезла. Я часто заморгал, снова всматриваясь в её лицо. Сколько раз я касался этой кожи, сколько раз мечтал снова держать его в руках, целовать эти губы. Неужели ты действительно думала, что внушила мне чувство? Не совсем. Я же никому ничего не умею внушать. Но наша связь, но я не знал, зачем ты убеждала меня в этом. Она вдруг прищурилась и стиснула зубы. И тогда я понял, убедился, узнал. Рейкен. Боги милостивые. Потому что не могла поверить, что такой упёртый баран, как ты, действительно мог полюбить меня. А такая лгунья, как ты, способна? Я медленно приближался к ней, сгорая от чувств, которыми готовилось разразиться моё сердце. Это она, моя Рейкин. Способна, буркнула Рейкин, обхватывая себя руками. Я проверяла. По её щеке скатилась слеза. Я хотел смахнуть её, но заставил себя остановиться. Если коснусь её, то уже никогда не смогу отпустить. Но я до сих пор не знаю, зачем она вернулась. Боги, да как же это возможно? Рейкин повернулась к озеру и казалось, целую вечность смотрела вдаль. На светлом поместье, скрытом раскидистыми каштанами, кружили Аридзу, Аки и Коджи. Один из юкаев не выдержал и все же обернулся птицей и теперь задорно виричал, задевая на стил как тистой лапой. Озеро безмолвно отражало безоблачное небо и скрежало наши силуэты. Я смотрел на нее. Очерчивал взглядом профиль и с замеранием сердца ждал, видел, как ее глаза расширились, как она взглянула на меня, потом на фигурку Кадама на ветке сакуры и снова на поместье. Там достаточно темно, прошептал я, протягивая к ней руку. Одно неосторожное движение и я коснусь ее. Рейкин зажмурилась, из ее глаз полились слезы. Тебе этого достаточно. И когда она тчайно закивала, я схватил её за плечи, развернул к себе и яростно впился губами в её губы. целовал её, единственную женщину, которую так нелепо и внезапно полюбил и которую буду любить всю оставшуюся жизнь, женщину, которую обещали мне боги задолго до моего рождения, ту, что подарила мне вечность, а теперь от чего-то вернулась, чтобы разделить её со мной. Позже она расскажет мне о встрече с Инари и о том, как богиня проводила её душу к семье. Как Боги решили подарить странице второй шанс, потому что ее Хого окружил себя такой сильной защитой, что ни одному каме не пробиться через нее. Расскажет о Катсу и остальных монаноке, которых Каме освободили и подарили покой. Скажет, что проводила и Нарик Хаджаму, и что Боги решили отправить его на перерождение. Вместе мы посетим тысячи миров. И Рейкин покажет мне свою жизнь, в которой уже не будет призраков её прошлого. Мы узнаем, что её способности открывать двери в другие миры не ограничиваются темнотой, а моя сила так прекрасна и необъятна, что хватит на тысячи поступков, которые сделают этот мир лучше. Но это потом. Завтра или через много лет, как захотим. А пока мы стоим на земле возле сакуры, где умирала и возрождалась моя семья. Я отчаянно целую её, прижимаю к себе и вдыхаю этот приторно-сладкий аромат, слишком пряный и слишком сладкий, и не могу надышаться.